Глава шестая Пожар правого двигателя, пожар левого двигателя Звучал голос Риты Следом послышался громкий крик, пытающийся перекричать речевой информатор Горишь, горишь, второй! Тот пятнадцатый, что у вас? Доложите! Правый, левый, горит все фразы собрались в кучу, а руки и ноги по-прежнему продолжали бороться за спасение вертолета. «Давай, давай!» — приговаривал я, но ничего не помогало. Управление не работало, обороты двигателей падали, а в кабине уже ощущался запах гари. Вертолет продолжал валиться вниз, падая на соседнюю сопку. «Тангаж! Крен!» — продолжал я говорить, пытаясь изо всех сил вытянуть К-50 из этого неконтролируемого падения. «Рыжая поверхность земли приближалась. Такое уже было у меня с этим вертолетом, но...» «Нет, не такое!» «Прыжок! Прыжок!» Звучала в ушах чья-то команда. Еще раз попытался отклонить на себя ручку управления, но все тщетно. «Вот теперь действительно пора!» Я отпустил органы управления и быстро занял нужную позу. Руками схватился за держки и потянул их вверх. Движения были быстрыми, что я даже не заметил, как надо мной что-то начало взрываться. Как будто каждый день такое проворачивал. Вертолет, кажется, завис на мгновение и резко опустил нос. Тут же еще один взрыв над головой. Все очень быстро, но каждая процедура катапультирования оставляет свой отпечаток в памяти. И тут меня, будто невидимой рукой, что-то выкинуло наружу. Спина, ноги и ягодицы особенно сильно затяжелели. Все, что есть единицы перегрузки, которые может дать буксировочная ракета, в один момент обрушились на меня. Ускорение вжало в спинку кресла. Ощущение, что сейчас я сложусь пополам или в какую-нибудь дугу, придавило так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Шлем так и норовит сорваться с головы. «Кажется, что кожа лопнула под давлением изнутри. Тут выключился реактивный двигатель, спинка кресла отделилась, и я повис на стропах парашюта. Теперь можно оглядеться по сторонам». «А -а -а -а -а -а -а прокричал я от свалившегося напряжения. Внизу уже горел фюзеляж покинутого мной вертолета, а до самого приземления оставались считанные мгновения. Удар о землю, и я завалился на бок, оказавшись на каменистой поверхности». Прокатившись по земле и расцарапав щеку с ладонями, я начал приходить в себя, но в глазах еще было темно, то ли от светофильтра, то ли от перегрузки. Постепенно я встал на дно колено, освободился от парашюта и осмотрелся. Взорвавшись от падения К-50, горел черным пламенем, а его боекомплект еще продолжал взрываться. Надо было уйти в укрытие, чтобы не попасть под какие-нибудь осколки, только я поднялся, как тут же рядом ударила очередь из автомата. «Берем, живее!» — услышал я громкие крики на арабском. Силы еще полностью не вернулись, идти было неимоверно сложно, тело еще ощущало последствия аварийного покидания. «Вот он! К вертолету не подходить!» — донесся до меня голос одного из боевиков. «Еще одна очередь совсем рядом со мной. Видно, что они пытаются убить, а только ранить». Собрав все силы, я добрался до каменного валуна и залег. Автомат снял с предохранителя, развернулся и дал первую очередь по наступающим. Один боевик вскрикнул и свалился в сторону, остальные залегли. Тут по камням заработал пулемет, разбивая их в пыль. Пока шел мощный обстрел, я полез в карманы за радиостанцией. 201 первый! Двести первый! бой! Северный склон! Как принял?» Начал говорить я в микрофон, но рация отказывалась работать. Еще раз попробовал вызвать, но ничего не вышло. «Да какого черта? Как всегда, не вовремя!» — ударил я Р-855 о землю, но и это не помогло. Эх, а так надеялся. Двое боевиков с повязками на головах начали заходить справа. Я быстро дал по ним очередь и ранил одного, второй начал оттаскивать своего побратима. Как-то уж слишком быстро меня нашли. Катапультировался я с высоты не более ста метров, а и тут как тут... И их тут тьма в этом районе. Как сегодня атаковали опорные пункты, понятия не имею. Еще один подход боевиков. Теперь пошли с трех направлений. Я перешел на одиночный огонь, чтобы сэкономить патроны. Несколько пуль ударили совсем рядом. Осколок камня отлетел мне в бровь, разбив ее. Кровь попала в глаза и очень напрягала. «Да где же вы?» — приговаривал я, меняя позицию. Такое чувство, что мои товарищи улетели на базу. Звука винтов не слышно, зато что-то гремело за холмами. Очередная волна боевиков. Пули бьют уже совсем рядом. Несколько и вовсе пролетели слишком близко. Щекой почувствовал тот самый жар, который исходит от них. Потратил еще один магазин, но атака так и не закончилась. Еле успеваю отстреливаться. Боевики уже рядом. И мысль о последней гранате тоже. Набирать. Прорвался чей-то голос в динамике радиостанции. Земля затряслась, и над головой пронесся Ми-24, расстрелявший несколько снарядов из пушки. Следом еще один, добивавший боевиков. Противник начал искать место, где спрятаться, но все тщетно. Следующий на цель зашел К-50 Тобольского. И завершили карусель парами 28-х. Большего прикрытия я и не мог желать». Где-то за холмами еще раздавались взрывы, а мой вертолет уже догорал в низине. Тут показал 7-8, заходящий на пустой участок каменистой поверхности, держась подальше от обломков К-50. Несущий винт разметал в стороны камня и песок. Я каждой клеткой ощущал этот воздушный поток. Мощный ветер приятно обдувал лицо, будто смахивая все следы от непродолжительного боя. Ми-8 еще не коснулся земли, а я уже направился к нему. Долго задерживаться нельзя, ноги практически не передвигаются от усталости, но я продолжал идти к вертолету. Только вертолет приземлился, как дверь грузовой кабины открылась. Первым выскочил бортовой техник, а вот вторым показался Димон Батыров с автоматом наперевес. Видимо, управление в данный момент держит его летчик-штурман. «Саня, ты как? Как состояние? Может, что-то болит?» — начал перекрикивать шум винтов Батыров, когда он вместе с Бартачом подхватил меня. «Не, Сергеевич, после такой посадки со мной все в полном порядке», — с сарказмом ответил я. «Раз шутишь, значит и правда все в порядке», — сказал Батыров, помогая мне забраться по стремянке. Только я влез в грузовую кабину, как сразу упал на скамью. Силы совсем заканчивались. Рана на брови саднила, во рту было сухо, как в сирийской пустыне. Посмотрев на присутствующих, я встретился взглядом с эвакуированным штурманом. Он сидел, облокотившись на стену, и смотрел в одну точку. А вот Мулин лежал на лавке и смотрел на меня, не моргая. Внешний полковник был ранен сильнее меня. Голова разбита, зубы дрожали, а нога кровоточила, несмотря на перевязанную рану. Похоже, что катапультирование он перенес хуже из всех нас троих. Вертолет оторвался от земли, а я повернулся к иллюминатору. Мне хотелось посмотреть на мой вертолет, который до конца сегодня исполнил свой долг. Обломки К-50 еще горели. Спасенный ми восьмой отошел от земли и отвернул на юг, пролетев рядом с поверженным, но не проигравшим вертолетом». Правду говорят, что в каждой машине, будь то самолет или вертолет, есть душа. Только наш вертолет занял расчетный курс, к нам пристроились два ми с сирийскими флагами на хвостовых балках. Все же есть садыки, на которых можно положиться. Через 20 минут мы произвели посадку на базе Хама. Винты еще не успели остановиться, а к вертолету подъехали сирийские врачи. Первым они вывели штурмана, которого сразу уложили на каталку, хоть он и сопротивлялся. Я же, уставший не меньше его, решил от такой привилегии не отказываться. По мне так, лежа ехать в больницу даже лучше. Про Антона Юрьевича такого сказать не могу. Он выглядел не лучшим образом. С его болячками, о которых до меня доходил слушок, только катапультироваться. Мулин старался не двигаться, когда его вынесли на брезентовых носилках. «Не торопитесь, я уже никуда не спешу», — произнес я, когда меня покатили к машине скорой помощи. «Но вы раненый, Нам на вас троих доставить в госпиталь», — сказал мне один из врачей. «Транспортировать нас решили на таблетке, Только не у вас 452, а вертолетеми 8 с красным крестом и полумесяцем на борту. Рядом с ним меня и догнал Батыров». «Ну, как ты? Как твое состояние? Только честно!» — спросил меня Димон, поправляя разгрузку на груди. «Нормально, Дим, но я бы хотел отдохнуть. Как бы редко кому с вертолета получается так выйти, как мне», — улыбнулся я. «Еще никто не применял катапульту с вертолета, так что теперь ты можешь смело себя называть испытателем парашютных систем. Ох, я этому так рад!» — посмеялся я. Мою каталку подвезли к вертолету и приготовились загружать. Батыров остановил врачей и нагнулся ближе к моему уху. «Сань, спасибо. Ты же нас просто собой прикрыл. Удивительно, как тебе это удалось!» Поблагодарил меня Батыров и крепко пожал руку. «Думаю, этого вполне достаточно». «Главное, что удалось. Как именно, оставим другим людям выяснять», сказал я, и меня начали затаскивать на борт. Снаряжение у нас забрали наши товарищи, как и все оружие. Мы остались только в летных комбинезонах. Внутри грузовой кабины, переоборудованной под размещение раненых, даже кондиционер работал, давая прохладу пациентам. Только мы разместились, как начали запускаться двигатели Ми-8. После взлета мы заняли курс на Дамаск, а именно все в ту же университетскую больницу Аль-Асад. Думается, что в нее мы не по распоряжению басили Асада летим. Наверняка личность Мулина сыграла свою роль. «В больнице меня определили в отдельную палату. Внимание персонала было ко мне особым, что тоже наводило на мысль. Кто-то со стороны все это организовал. Догадки были, но я не особо на этом акцентировал внимание. Больше всего я размышлял о том, чем закончилась операция в провинции Идлиб, есть ли успехи у правительственных сил. Все эти вопросы мне даже не с кем было обсудить». В больнице советских военных не было, а сирийцы сходу отвечали, что победа за ними, что уж говорить про телевидение. И да, в палате у меня был самый настоящий цветной телевизор японской фирмы. На утро после госпитализации начали заглядывать и посетители, но один был особенным. Именно сегодня больницу посетил Чегаев. Добрый день, поздоровался Василий Трофимович, зайдя в мою палату. Командующий ограниченным контингентом медленно вошел в палату, одетый в белый халат поверх песочной формы. За ним следом показались еще несколько человек в таком же одеянии. Были среди них и сирийцы. Я попытался встать, но генерал меня остановил и сказал, что я могу сидеть на кровати. «Как здоровье, майор?» – спросил он, пожимая мне руку. «Все хорошо, бровь зашили. Осталось пройти обследование и можно выписываться». «Не торопитесь, на ваш век хватит, Александр Александрович!» «Но меня другой интересует, ваш поступок. Он граничит с безумием и бесстрашием. Подставить борт вертолета под удар не каждому дано. Но меня так воспитывали, мы своих не бросаем, какая бы ни была ситуация», — ответил я. Василий Трофимович подошел ко мне и потрогал в районе лба, будто температуру у меня решил проверить. Вроде хорошо себя чувствуете, верно? спросил генерал. Так точно, если позволите, вопрос, ответил я, и генерал молча кивнул. Кто сбил Су-24? й Я не успел узнать у экипажа. Чигаев выдохнул и переглянулся с остальными подчиненными. Турецкий истребитель. Это была засада и провокация, но вы уж об этом не беспокойтесь, сказал Чигаев, пожал мне еще раз за руку и направился на выход. «Почему не беспокоиться? Сейчас, по идее, должен быть громадный скандал. Турция, по сути, бросила перчатку Советскому Союзу». «Еще раз, вы молодец, Клюковкин, а потому заслужили отдых. После выписки оформляетесь и убываете в отпуск. Это приказ».